Высокий, сильный Кюлькан, такого же богатырского сложения, как и отец его Чингисхан, стоял возле своей юрты и жадно всматривался в крепость, разгром которой принесет ему первую воинскую славу. Лицо Кюлькана было неподвижно, но в душе его кипели страсти, стремление к богатырским подвигам и в то же время недовольство собой. «Мне уже девятнадцать лет», — думал он, — «а я еще ничего не сделал. Правда, в мои годы отец тоже ничего еще не сделал. Он был в то время лишь бедным сыном простого десятника, от которого разбежались его голодные нукеры. Он был рабом и находился в плену с тяжелой колодкой на шее, колотил молотом по наковальне, подгоняемой толчками жестокого хозяина-кузнеца. А я же могущественный хан Кюлькан. Я сын повелителя всех народов вселенной. У меня прекрасные кони. Под моей властью 25 тысячное войско. Одним движением руки я могу послать его в любую сторону. Я, хан Кюлькан, закончу то, чего не мог выполнить отец. Я покорю вселенную. До последнего моря. Мне мешают соперники. Первый Гуюкхан. С ним нужно дружить до моей победы, сильнее всех Батухан. Зачем его избрали Джихангиром? При первой же неудаче Батухана надо казнить, объявив его неспособным, а потом убрать и Гуюкхана. Но главное, здесь, под Коломной, надо прославиться удальством, смелостью, щедростью к нукерам, чтобы они говорили у костров, как они любят Кюльканхана. Потом они же помогут мне сделаться великим каганом. В отряде хана Кюлькана находился хан Баяндер с пятью тысячами кипчаков. Как правоверные мусульмане, кипчаки стояли особыми лагерями, не смешиваясь с монголо-татарскими отрядами. Здесь с ними были сииды в зеленых челмах, затянутые матерчатыми зелеными поясами. Они наставляли кипчаков в правилах мусульманской веры, поучали их, как держаться в бою, говорили им, как радостно пасть за веру. При этом пена выступала у них на губах, речи их кончались призывом «Избивайте иноверцев!» Кто пойдет в бою за веру, тот попадет в райские сады. Там он испытает неомрачаемое счастье и блаженство. Среди мусульманских воинов были еще подразделения по вере, суниты и шииты. Сунитского толка придерживались кипчаки, а шиитского воины из иранцев, говорившие по-персидски. На остановках суннита и шииты никогда не садились рядом и ели из разных котлов. Имамы, проповедники шиитов, рассказывали у костров о приходе ожидаемого или господина времени, имама Мехди, давно исчезнувшего, но не умершего. Когда зло и насилие в мире достигнут предела, исчезнувший имам Мехди явится вторично, и тогда в мире установится справедливость, не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны и счастливы. Шиитские воины любили слушать такие рассказы. Они освобождали Сейду место около котла с бельгуром и расспрашивали, не скрылся ли Мехди у иноземцев, и как найти колодец, куда пролилось молоко из сосцов святой Мрям, и приняло там вид отраженного в воде месяца. «Мы непременно пойдем прямо к этому колодцу», — уверенно заявлял Сиит, захватывая тремя пальцами кашу и величественным жестом отправляя ее в рот. «Верьте мне, глаза того, кто заглянет в этот колодец и заметит там молочный полумесяц, никогда не увидят адского огня». Кипчакские воины любили слушать былины про подвиги богатырей, Или смешные рассказы о приключениях плешивого силача Кичель, но особенно любили они подшучивать над сотником Тюляб Бергеном, вспоминая, как связанный урусудский пленный угнал у него красавца коня. Под колонной заговорили, что среди урусудских всадников, выезжавших из ворот, многие видели удальца на гнедом коне Тюляб Бергена. Каждый давал свой совет, как бы вернуть скакуна. Тюляп Берген отворачивался, скрипел зубами и готов был зарубить шутников. Такого коня, как был мой гнедой, не найти во всем нашем войске. Я на нем догонял всех. На каком коне теперь я смогу нагнать моего Гнедова? Не на тех ли адрах, на каких вы привыкли ездить? Мула Абду Расулы? Озабоченным голосом стал объяснять. «Здесь опять и как всегда поможет только женщина».